Через несколько дней Лена и Гарик переехали к его матери. Ленка оказалась в одном доме со свекровью. У свекрови оказался монотонный голос, как гудок, и она гудела и гудела с утра до вечера. Текст был вполне нормальный, не глупый, но голос. Лена запиралась в ванной комнате и сидела там, глядя в стену. А Флора испарилась, будто её и не было. Гарик был снова весел. Он любил жизнь саму по себе и не тратил времени на сомнения, на уныние и на плохое настроение. Он купил Ленке шляпку, похожую на маленький церковный купол. Ему нравилась Ленка в шляпке, и он бубнил, потирая руки: "Корову с её не продам никому, такая скотина нужна самому". И все вокруг смеялись, не потому что фраза смешна, а потому что смех был заложен в самом Гарике. Он был носитель радости с вкраплением свинства. Всякая палка имеет два конца. И если на одном конце радость, то на другом горе. И так всегда или почти всегда. Нонна окончила театральное училище, и ее пригласили сниматься в кино. Роль не главная, но вторая. Впереди сияла блестящая карьера, однако произошла отсрочка, но Нонна забеременела. Жизнь в корне менялась. Два года вылетали, как птицы. Стал вопрос о няньке. Страшно было доверять беспомощное дитя чужому человеку. На первый план выплыла кандидатура тёти Тоси. Кто ж ещё? Но она задумалась. Змаячали дурные предчувствия, но что может быть важнее ребёнка? Начался размен. И завершился размен. Тётя Тося получила комнату в 12 квадратных метров вместо своей двадцатиметровой, потере площади. Но ведь Москва, не Ленинград, всё-таки столица. Тётя Тося переселилась в Лялин переулок. В роддом она не поехала, было много дел по дому. А когда раздался звонок в дверь, она ринулась открывать и на пороге встретила своего внука, имя было заготовлено заранее Антошка. У Царенковой это был второй ребёнок. У Веты осталась тринадцатилетняя дочь, а у Нонны и тёти Тоси первый и единственный сын и внук. И они на пару сошли с ума от всеобъемлющего чувства. Царенко отошёл на второй план. Он уже воспринимался не как цель, а как источник грязи и инфекции, угроза для Антошки. Ему выделили отдельную ложку и кружку, как заражённому больному, и заставили принимать ванну по три раза в день. Царенко подчинился, но вскоре утомился. Он, конечно, любил наследника, но ещё больше он любил свою профессию, себя в профессии и профессию в себе. Короче, себя во всех вариантах. Он любил садиться в кресло и громко разглагольствовать, положив ногу на ногу. В последнее время его интересовала связь искусства с политикой. Когда Хрущёв разрешил критику Сталина, возникла традиция противопоставлять серого Сталина образованному Ленину, предпочитавшему не вмешиваться в сферу искусства, а всё как раз наоборот. "Разве", удивлялась Нонна, сцеживая лишнее молоко. У неё болели соски, но она понимала, что мужу нужен собеседник. Сталин, будучи культурным неофитом, на всю жизнь сохранил уважение к высокой культуре и её творцам. У Ленина же подобный пиетет отсутствовал наглухо. "Появлялась тётя Тося и говорила: "Прибей полочку". Ленин писал Луначарскому: "Все театры советую положить в гроб. Он их терпеть не мог, не высиживал ни одного спектакля до конца. Опера и балет были для него помещичьей культурой. Для Старины же посещение оперы и балетов было одним из главных жизненных удовольствий. Прибей полочку, пока ребёнок не спит.